Глава третья Вызвав скорую, Рейка рассудила, что стоит сообщить о случившемся и в полицию. Затем, пока Кагаяма зажимал рану пострадавшей, она приступила к осмотру места преступления, осторожно, стараясь никоим образом не повлиять на его сохранность. Если говорить о мебели, то в просторной спальне помимо кровати находились стол, книжный шкаф, гардероб и диван. Аккуратно убранная комната излучала те самые чистоту и порядок, которые обычно свойственны девичьему жилью. Подойдя к распахнутому окну, Рейка увидела балкон, выходивший на сад. Дождь уже утих, с неба больше не срывалось ни капли. Спустя немного времени подъехала карета скорой помощи, а прямо за ней полицейская машина. Почти одновременно с этим из коридора донесся возмущенный голос Такака. «Кто вообще разрешил вызывать полицию?» «И это во время свадебного торжества?» «Полицию вызвала я», — твердо произнесла Рейка, выглянув в коридор. «Как ни посмотри, а то, что здесь произошло, квалифицируется как нападение. Нет, даже, скорее всего, как покушение на убийство. И уж простите, но в данном случае совсем не важно, свадьба сейчас или нет. Я прошу вас о содействии следствию». Такака с досадой отвернулась. «Замечательно! Теперь репутация семьи Савамура будет совершенно разрушена, так?» Не имея возможности выплеснуть на кого-нибудь свое раздражение, она кипела от негодования. сука и Миюки, стоявшие рядом с ней, принялись утихомиривать мать. «Ну, мама, здесь уже ничего не поделать!» Казалось, Такака была обеспокоена не столько ранением дочери, сколько тем, какой ущерб это может нанести доброму имени семьи Савамура. Как же эгоистично!» Рейка не смогла удержаться от вздоха. Вскоре особняк наводнили прибывшие медики и полицейские. раненые Юри вынесли на носилках, ее спальню, ставшую местом преступления, опечатали, а всех гостей задержали для допроса. Расследование возглавил инспектор Миура, Серьезный мужчина средних лет Завидев его Рейка от души порадовалась тому Что нападение случилось Именно в Сирок-Анэдай Произойдя оно в Кунитате Ее начальник, инспектор мацури Наверняка уже влетал бы Во двор особняка На своем серебристом ягуаре Сияя самодовольной улыбкой Однако даже он Не смог бы сунуть свой нос В расследование в юрисдикции сирок -э Правда, с другой стороны И у самой Рейка, которая также служила детективом управления Кунитати, не было полномочий расследовать преступления, произошедшие на территории сирока дай А потому вместе со всеми остальными свидетелями она оказалась по другую сторону процесса. В этот раз ей предстояло не вести расследование, а давать показания, так как в этом деле она выступала уже не как детектив, а всего лишь как одна из первых, кто обнаружил пострадавшую а, возможно, и как одна из подозреваемых. Инспектор Миура собрал всех причастных в гостиной. Среди них были две хозяйки дома — Катоэ Сайонзи и Такака Савамура, дети Такака — Юсука и Миюки, новоиспеченный муж потерпевший, Теруэ Хасаяма, а также дворецкие семьи Сайонзи — Йосида. Помимо перечисленных, в комнате также находились Рейка и Кагаяма. И хотя последние были всего лишь обычными гостями на свадьбе, из-за того, что они подоспели на место преступления одними из первых, их также причислили к основным свидетелям. «Прежде всего, я хотел бы во всех подробностях узнать о том, как именно была обнаружена потерпевшая. Насколько я понимаю, вызвали полицию вы, хасесан правильно?» Рейка с готовностью кивнула, после чего кратко изложила всю цепочку событий от обнаружения раненной невесты до вызова полиции. Выслушав ее рассказ, инспектор Миура немедленно осведомился. «Вы утверждаете, что после того, как вы вместе с дворецким Юсидой ворвались в спальню, уже буквально через пару мгновений туда прибежали еще несколько человек? Как же так вышло? Трудно предположить, что крик потерпевшей был слышен в зале, где вовсю шло торжество». «Это было простой случайностью», — ответил Юсука. Мы с матерью ничего не знали о произошедшем нападении. Просто услышали, что сестре стало плохо, вот и решили пойти проверить, как она себя чувствует. Да, все было так, как говорит сын. Мы даже представить себе не могли, что произошло нечто подобное, так как и слегка поежилась. Понятно. Ну а вы, Сайн Зесан, тоже беспокоились о состоянии невесты? Нет. В моем случае все было несколько иначе. Я просто возвращалась к себе в комнату, которая также находится на втором этаже. Понимаете, для пожилого человека вроде меня вечеринка не самое комфортное времяпрепровождение. Поэтому-то, что я оказалась там сразу после нападения. Всего лишь случайность. Возможно, котоя Сайонди размирничалась из-за того, что ей пришлось давать показания полиции, Однако речь ее звучала несколько скованно. «Да-да, именно так и было», — будто перехватывая нить повествования, подтвердил Юсука. «Тетушка Катоя поднималась по лестнице впереди нас с матерью, когда со второго этажа раздались громкие голоса. Сначала это был возглас Рейка-сан, что-то вроде а -а, -а, -а, а затем мы услышали, как Йосида-сан спрашивает. «Адзьо-сама, что случилось?» Тогда-то мы с матерью и решили что, видимо, сестре совсем поплохело, и бросились по лестнице на второй этаж. Разумеется, тетушка Котоя поступила точно так же, а потому на месте преступления мы все трое оказались одновременно. Верно, тетушка Котоя? Ах, да, думаю, все так и было. Действительно, я тоже слышала эти крики. Что ж, я вас понял. Инспектор Миура удовлетворенно кивнул. А затем обратился к мужчине, державшемуся чуть поодаль от остальных. Кагаяма Сан, а что насчет вас? Меня? Адзео сама внезапно исчезла из поля моего зрения, и я всего лишь отправился на ее поиски. Ах да, под Адзё сама я подразумеваю не Юрию Савамуру, а находящуюся здесь Рейка Хасе. Кагаяма указал на Рейка. Мне никак не удавалось найти ее в банкетном зале. Поэтому я вышел в коридор и был уже на полпути к парадной лестнице, когда вдруг услышал женские и мужские голоса, которые которых ранее упоминал Юсука-сан. И хотя они были несколько приглушенными, я явственно их различил, после чего сразу же поспешил подняться на второй этаж. «Значит, вы прибыли на место происшествия лишь немногим позже, чем Юсука-сан и остальные». «Совершенно верно». Кагаяма учтиво поклонился инспектору Миуре. «Кажется, вот так кланяться собеседнику, кем бы он ни был, стало неотъемлемой частью его сущности дворецкого, привычка от которой, вы, он вряд ли сумеет избавиться». «Ясно. Ну а последний, получается, на месте преступления появилась Миюки Савамура, которая до этого находилась в соседней комнате». Тут инспектор Миура озадаченно склонил голову на бок. «Но вот что странно. Вы ведь были ближе всего к спальне Юри-сан. Так почему же тогда пришли последний? Кажется, намного логичнее предположить, что вы бы услышали крики гораздо раньше остальных». «Это что же такое, инспектор? Неужели вы подозреваете мою дочь? Да как вы смеете?» Взорвалась от негодования Такака. Утихомиривать же возмущенную мать с неожиданным спокойствием взрослой Взялась сама Миюки. «Мам, успокойся. да я сама все расскажу. Детектив, позвольте мне пояснить причину, по которой я, находясь ближе всего к спальне Юри, оказалась там последней. Дело в том, что, сказав всем, будто готовлюсь к экзаменам, я на самом деле просто-напросто солгала. По правде говоря, я слушала музыку в наушниках, да еще и довольно громко, потому-то и не заметила, как Рейка-сан стучала в дверь сестры. Вероятно, грохот барабанов или что-то еще в этом роде просто заглушил все посторонние звуки. Я поняла, что в комнате сестры что-то творится, только когда заиграла медленная баллада. До меня донесся голос дворецкого Йосиды, и я забеспокоилась, что там такое происходит. Тем временем шум становился все громче и громче. Так что я сняла наушники и вышла в коридор. А там уже увидела, какая ужасная суматоха поднялась в спальне сестры. Юсука пораженно уставился на нее. «Это что же получается? Ты просто устроила представление, возмущаясь тем, что шум праздника мешает тебе учиться?» Нисколько не смущаясь, Миюки с невинным видом кивнула. «Ага, именно так». «Понятно. Что ж, думаю, ситуация на момент совершения нападения мне в целом ясна». Инспектор Миура обвел взглядом присутствовавших. «Однако, надо сказать, что расследование только началось, а потому в ближайшее время нам, возможно, еще не раз придется вернуться к вам с вопросами. Очень надеюсь на ваше понимание и сотрудничество». «Прошу вас, подождите, детектив. Не могли бы вы ответить мне на один вопрос?» Сказала Такака вежливо, однако тоном, явно не допускавшим никаких возражений. «Не разглядела ли Юри нападавшего?» «Ведь если она увидела преступника, то это могло бы сразу поставить точку в деле, не так ли?» «Действительно, так была абсолютно права, и все присутствующие напряженно уставились на инспектора. Однако он лишь покачал головой с явным сожалением». Судя по сообщению из больницы, Юри сан преступника не видела. «Хм, ее ранили, когда она лежала в постели, да еще и со спины» так что у нее просто не было шанса разглядеть нападавшего. После слов инспектора среди собравшихся пронесся приглушенный вздох. И тут вдруг неожиданно заговорил тыро Хасаяма, до этого момента хранивший молчание. «Кто же мог желать Юре зла? Инспектор, прошу вас, поскорее отыщите преступника! Постойте, а что если он затесался среди наших гостей? А, инспектор?» Разумеется, такую версию мы тоже прорабатываем. Однако даже тех, кого нам удалось на данный момент задержать, уже более 50 человек. А если учесть еще и гостей, которые покинули мероприятие раньше, общее число получится еще больше. А когда подозреваемых так много... Э, что такое? В гостиную поспешно вошел один из детективов в Штатском, подойдя к инспектору Миуре. Он что-то шепнул ему на ухо. Мгновение, и глаза инспектора широко распахнулись. «Что? Неужели это правда?» Выражение сильнейшего потрясения на лице инспектора наверняка что-то означало, однако Рейка не имела ни малейшего понятия, что именно. Спустя некоторое время после того, когда проза в гостиной был завершен, Рейка вызвали к инспектору Миоре так что она направилась в комнату, которая обычно использовалась для приема гостей. Внутри она увидела инспектора, сидевшего в одиночестве на диване. Указав ей на место напротив, он с суровым видом приступил к разговору. «Извини, что я тебя вот так вызвал, Хасё Кун, но я бы хотел послушать, что ты обо всем этом думаешь, с точки зрения детектива». Если до этого момента инспектор Миура обращался к ней в той же манере, что и к другим свидетелям, называя «Хасё Сан», то теперь он назвал иначе «Хасё Кун». И это значило, что он общается с ней, как с коллегой полицейским. От осознания этого факта волнение Рейка лишь усилилось. «Если я могу быть вам полезна, то с удовольствием поделюсь своими мыслями». «Что ж, тогда, не теряя времени, перейдем к делу. Как ты думаешь?» «Каким образом нападавший скрылся с места преступления?» «Каким образом?» «Именно. Ведь ты оказалась у двери потерпевшей практически сразу, как услышала ее крик. А значит, велика вероятность, что в этот момент преступник еще находился внутри. У него просто не было времени сбежать. Однако, когда Йосида-сан открыл дверь запасным ключом, преступника в спальне не оказалось. Так вот, как ты думаешь, куда он подевался?» Вопрос инспектора показался Рейка довольно странным, ведь ответ на него, казалось, был совершенно очевиден. Зачем же тогда ему понадобилось об этом спрашивать? Окно в комнате жертвы было открыто. Нападавший вышел на балкон, а затем спрыгнул в сад. Разве не так? После чего либо покинул территорию особняка, либо, как ни в чем не бывало, затерялся среди гостей на свадебном торжестве. «Ага». С балкона на втором этаже и в сад, говоришь? Да. Думаю, что если загнать человека в угол, то уж со второго этажа рискнет спрыгнуть практически любой. Ага, вполне возможно. Вот только если нападавший впрямь спрыгнул в сад, то не должны ли были остаться на земле явные следы его падения и отпечатки обуви? Тем более, что от дождя почва полностью размякла. «Да, пожалуй, вы правы». «Ах!» В этом мгновении Рейка наконец осознала, куда клонил инспектор, задавая ей этот вопрос с очевидным ответом. «Неужели вы не обнаружили никаких следов?» «Именно». Оперативный работник все глаза высмотрел, рыская под балконом. Однако не обнаружил никаких отпечатков ног, как, разумеется, и следов падения. «Что ты на это скажешь?» Возможно, дождь смылся следы. Дождь закончился еще до начала свадьбы, и потом с неба ни капли не упала. Хм, и правда. Когда Рейка выглянула из окна в спальне Юри, она и сама отметила, что дождь прекратился. Получается, смыть следы преступника он не мог. Что же в таком случае это все значит? Тут в сознании Рейка всплыло словосочетание «запертая комната». По всей видимости, инспектор Миура подумал о том же самом. Хм, будь это детективным романом, то какой-нибудь сыщик уже бы поднял крик, что преступник исчез без следа, словно дым, из запертой комнаты. Однако мы полицейские. Нам нужно мыслить более приземленно. И если рассуждать с этой позиции то можно прийти к одному правдоподобному объяснению. Преступник вовсе не обязательно сбежал через открытое окно. «Не через окно, но тогда...» «Через дверь». Преступник приспокойнейшим образом покинул комнату через входную дверь. «Простите, но я, кажется, не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Ведь я оказалась возле двери сразу после нападения, и затем не отлучалась ни на минуту, так что если бы преступник просто взял и вышел через нее, это означало бы...» И тут, наконец, до Рейка дошло. Подозрения инспектора направлены на нее саму. «Неужели вы предполагаете, что я специально дала преступнику скрыться с места преступления?» «Боюсь, что это единственно возможная версия. Дверь в спальню была заперта на ключ, а перед ней находились ты и дворецкий Йосида. Однако, когда он ушел за запасным ключом, ты осталась одна. Возможно, в этот самый момент преступник отпер комнату и вышел в коридор». И тогда ты, руководствуясь уж не знаю какими мотивами, позволила ему скрыться. «Вы... вы хотите сказать, что я соучастница преступления? Это я-то? Подруга Юри и, мало того, сотрудница полиции? Мало того, дочь главы корпорации Хасё Групп, Сейтара Хасё. Только посмейте обращаться со мной как с преступницей, и вам самим не поздоровится». Рейка еле удержалась, чтобы не выпалить свои мысли вслух. «Но знаешь, полицейские нередко оказываются замешаны во всякие темные делишки», небрежно бросил инспектор Миура, вперив в Рейка пронзительный взгляд. «К тому же мне тут сообщили, что ты не особо радовалась свадьбе Юри Савамуры. Даже наоборот. Ее счастье будто вызвало у тебя злость. Нашелся свидетель, который дал показания». Утверждаю, что твою зависть было видно невооруженным глазом. Да что вы такое говорите? Я не особо радовалась свадьбе Юри. Ее счастье вызвало у меня злость? Рейка сделала глубокий вздох, пытаясь справиться с нахлынувшими на нее эмоциями, а затем спросила. Инспектор, скажите на милость, кто же выдумал такую чушь?